Четыре месяца спустя Глава 18 20 марта, среда Из-за пробки, вызванной незначительной аварией на трассе М-25, Мэг магелан вернулась домой из главного офиса Теска в Уэлвингарден-Сити почти на два часа позже. Она ужасно устала и проголодалась, когда наконец добралась до Хова, и припарковалась рядом со старой чумазой Киа Лоры на площадке возле бывшего гаража, который они с Ником превратили в пристройку к гостиной. Ей было одиноко и тяжело на сердце из-за того, что дома ее снова ждет лишь пустота. Она взяла с пассажирского сидения портфель и вошла через парадную дверь. На полу валялась дневная почта, пачка счетов, рекламных листовок, фастфуда и несколько писем по виду официальных». Посреди бумаг и конвертов сидела Дафна. Мэг опустилась на колени и погладила кошку. «Голодная? Да уж, наверняка. Извини, что так поздно. Сейчас принесу поесть». Холл и лестница были увешаны черно-белыми снимками в черных рамках. Ник увлекался фотографией и любил снимать семью и брайтонские пейзажи, особенно пляжи, домики и пирс. Когда он умер, у них с Лорой, по крайней мере, осталась подробная хроника их семейной жизни, и что было особенно важно для Мэг, муж запечатлел, как росли Уилл и Лора. «Интересно, чем сегодня занимается Лора? Четыре месяца прошло с тех пор, как они с Кэсси уехали. И еще пять месяцев пройдет, прежде чем она вернется». Последним сообщением от Лоры была фотография в Ватсапе, на которой они с Кэсси стояли вкрытой тростником глинобитной хижине рядом с беззубым мужчиной, одетым в фетровую шляпу и традиционный полосатый плащ и маленьким улыбающимся мальчиком в серой толстовке с капюшоном. Он держал в руках охапку ярких фенечек, а вокруг, на покрытом соломой полу, толпились десятки морских свинок. Лора подписала. «Тут разводят морских свинок, ты представляешь, мама?» Правда, Гарацию бы это вряд ли понравилось. Мэг наклонилась, сгребла пачку писем, отнесла в кухню и бросила на стол, давна мяукнула. Кушать подано. Она разорвала упаковку с новым, предположительно очень полезным кормом для кошек, взятым на пробу. Похоже, он не понравился Давне. Выдавила похучее содержимое в миску и поставила на пол. Кошка покружила около неё, насторожённо вглядываясь и ушла с пренебрежительным видом. «Отлично! И чего ты хочешь? Черной икры?» Кошка добралась до кухонной двери, презрительно мяукнула, а затем выскочила на улицу через створку. «Иди, поищи себе в саду ресторанчик», — бросила Мэк. «Китайскую кухню не желаешь? Итальянскую? Тайскую? А может, мексиканскую?» Кошка была любимицей Лоры и всегда спала с ней на кровати. С тех пор, как дочь уехала, Мэг казалось, что кошка считает ее виноватой в исчезновении Лоры и поэтому держится на расстоянии, если только не голодна, несмотря на все ее попытки подружиться. Она включила духовку и поднялась на второй этаж, в комнату дочери, где ее встретил запах опилок. Она открыла окно, чтобы проветрить, и пошла посмотреть, как там поживают драгоценные питомцы. Как обычно, с облегчением убедившись, что никто не умер, она пополнила запасы еды и воды и сделала несколько фотографий, чтобы отправить Лоре. Та требовала их раз в несколько дней. Гораций с его маленькой подергивающейся мордочкой на самом деле выглядел так, будто позировал для съемки крупным планом. Спустившись вниз, она открыла морозилку и беглым взглядом окинула содержимое. Как и кошке, есть ей расхотелось, но она понимала, что подкрепиться не помешает». Мэг достала веганское карри, которое купила на пробу, прочитала инструкцию, сняла упаковку, выложила на противень и отправила в духовку. Затем села разбирать почту. На первом конверте, который она вскрыла и который предназначался Лоре, стоял почтовый штемпель Эдинбурга. Письмо было от Королевской школы ветеринарных исследований, и в нем сообщалось, что занятия в осеннем семестре начнутся 2 октября. Мэг очень гордилась, что дочь туда поступила, несмотря на огромный конкурс. Она немедленно отправила Лоре сообщение с датами. Затем вскрыла темно-желтый конверт, адресованный ей. И ощутила странную дрожь, когда прочитала содержимое. В официальном письме, напечатанном на розовой бумаге, ее вызывали в Королевский суд Льюиса для исполнения обязанностей присяжного заседателя через семь недель. В письме было указано, что можно получить отсрочку, если на то будет разумная причина. Ровно через шесть недель заканчивался ее контракт с Кемпсонс фарма откуда ее уволили по соглашению сторон в связи с переездом компании на север. Момент был почти идеальным. Можно поучаствовать, хотя она рискует не попасть на собеседование по поводу вакансии, на которой откликнулась. «А вдруг будет интересно?» — подумала она хотя бы отвлечется от мысли о том, как сильно скучает по Лоре. Пока она внимательно перечитывала письмо и условия, от Лоры пришла еще одна фотография. На сей раз изображение крайне уродливой рептилии крупным планом. «Мам, можно я его домой заберу?» Мэг с улыбкой напечатала. «Только если не вернешься домой в его брюхе. Помнишь песенку?» Солнечным летним днем она уплыла, на спине крокодила сидела. В брюхе его вернулась она... Улыбка на морде блестела. Пришел ответ. «Мам, я серьезно. Мне очень надо!» Мэг ответила. «Валяй!» И добавила. «А в Эдинбург пускают с игуанами?» Лора ответила. «Тебе обязательно нужно здесь побывать, мам. Тут шикарно!» Мэг улыбнулась. Ее радовало, что Лора выглядит довольной и счастливой, что наслаждается поездкой, которая ей запомнится на всю жизнь. Потом она вернулась к письму об исполнении обязанностей присяжного и внимательно его изучила. Возможно, это станет отличным промежуточным вариантом, чтобы скоротать время после работы в Кемпсонс, пока она не примет новую должность. И к тому же она исполнит свой гражданский долг. Мэг подписала и вложила бланк с ответом в конверт, предварительно оплаченным почтовым сбором, который прилагался к уведомлению».